Глава 5: Цены находятся в вечном движении, без начала и конца. Рынок всегда находится в движении. У него нет остановок, только при остановке. Пока есть трейдеры, которые хотят, неважно почему, покупать дороже предыдущей цены и поэтому повышают цену предложения, И есть трейдеры, которые хотят продавать дешевле предыдущей цены, а потому понижают цену спроса, рынок будет пребывать в вечном движении. Даже когда он закрыт, цены теоретически движутся. Так, цена, по которой трейдеры согласны покупать или продавать в момент открытия рынка, может не совпадать с той, на которой он закрылся накануне. Когда вступить в сделку? Сколько в ней оставаться и когда из нее выйти? Вот три простых решения, к которым все и сводится, как принято считать. Но на самом деле они дополняются вопросом о том, что считать пределом с точки зрения как возможной прибыли, так и возможных потерь, и отвечать за него приходится постоянно. Ну а если сделка дает всю новую прибыль, разве нужен для нее потолок? Так рождается жадность. Человек уверен, хватит, вообще не бывает и быть не может. К тому же в обстановке ценового беспредела, когда цены все время в движении и впрямь, есть шанс получить больше, а истинная жадность ненасытна. Сколько бы алчный ни получил, ему всегда кажется, будто ему не додали. Допустим, однако, что сделка уже убыточна. Думаете, трейдер захочет признать такое? То есть свой провал. Нет, он будет вести себя так, словно ничего не случилось. Он даже станет внушать себе, что сделка прибыльная, вернее, что просто еще не настало время для прибыли. Хватит это сколько? Смотря для чего. И так ли уж важно заполучить это? Можно ли действительно рисковать деньгами? Насколько тверда финансовая почва под тем или иным трейдером? Что значит деньги в его жизни? Очевидно, сколько трейдеров, столько ответов, ведь у каждого свои понятия. Кроме того, сегодняшнее «хватит» может завтра превратиться в «не хватит» из-за прочих жизненных обстоятельств. Словом, точных ответов на все эти сопутствующие вопросы нет, да и сами вопросы меняются вместе с изменением обстановки. С одной стороны, трейдеру от них не уйти, С другой стороны, задумываться над ними значит затуманивать себе картину рыночного движения, ведь эти личные понятия никак не связаны с тем или иным ходом рынка и шансами, которые он дает или не дает. Теперь ясно, почему рыночные асы твердят, торговать надо только на деньги, которые не страшно проиграть. Иначе говоря, это деньги, которые мало или вообще ничего» не значит для человека. Чем меньше значит торговые деньги, тем меньше угроза затуманить себе рыночную картину собственными понятиями о «хватит». Итак, все зависит от вас. Стоит только польститься на большее, будучи в выигрыше, и рынок сумеет подогреть вашу ненасытность. Не выходи из сделки, и получишь еще Будете цепляться за убыточную сделку, он и тут обнадежит. Я вернусь к твоей отметке, вот-вот вернусь, тогда и отыграешься. Поддадитесь этим соблазнам, и тогда готовьтесь, на всякий случай, к неудачам и страданиям. Далее, рынок среда неупорядоченная, так что в психологическом плане у него нет ни начала, ни конца. Сразу хотел бы уточнить, пока вы не возразили неправда, у рынка есть начало и конец работы, он каждый день открывается и закрывается в определенное время. Речь идет об отдельно взятом трейдере. Для него торговля начинается и заканчивается только тогда, когда он сам решит начать или закончить ее, и часы открытия и закрытия рынка тут ни при чем. «Никто не помешает вам мысленно спланировать игру на свой лад. Вступайте в нее, когда считаете нужным, неважно почему. Хотите выйти из игры — выходите. Для вас она будет закончена, как только вы, решив, что уже хватит, отдадите нужный приказ». «Каковы же психологические последствия для трейдера, попавшего в эти условия?» «Они, конечно, впечатляют. У вступающего в сделку...» автоматически заработают понятия о соотношении выгоды и риска, упущенном варианте, надежном варианте и верном решении. У завершающего сделку скажет свое слово понятие о потерях, жадности, неудаче и контроле. Рынок – это беспредел возможной прибыли, а потому большинство с легкостью вступает в него – Но тяжело расстается, ведь подумывающий о выходе попадают психологические тиски. С одной стороны давят понятие о потерях, жадности и неудаче, с другой – извечный соблазн возможных бескрайних богатств. Но все эти внутренние переживания совершенно не связаны с объективным действием рынка. Более того, и я расскажу об этом подробнее в части 3 Все эти понятия о потерях, ошибках, неудаче и контроле будут действовать помимо воли трейдера. Припомните, например, свой последний случай, когда вы уловили выгодный момент для сделки, но не вступили в нее. Откуда это безболие? От страха ошибиться, проиграть и так далее. Чем основательнее такие представления укоренились в вашем внутреннем мире, тем сильнее они скажутся на том, как вы оцениваете рынок, какие решения принимаете и насколько способны выполнить их. Рынок как среда без конца и без начала грозит трейдеру всяческими неприятностями. Одна из самых серьезных связана с тем, что он не мешает вяло текущему проигрышу. Нагляднее всего это видно, если сравнить рынки с какой-нибудь... Азартной игрой. Допустим, вы хотите сыграть в карты на скачках или в монеты. Тогда вы должны принять решение и о своем участии, и о своей ставке, причем еще до начала игры. Она начинается и заканчивается согласно правилам, а риск потерь ограничен размером ставки. Каждый новый кон — это новый шанс, причем шанс выиграть можно определить по теории вероятностей, а выход из игры происходит автоматически, с окончанием кона. Тогда же участник может сразу узнать о ее точном исходе, после чего делает свой выбор, сыграть ли еще раз. Получается, игра устроена так, что неудачный результат конечен. Чтобы подставить под удар новые деньги, проигравший должен сделать ставку на определенную сумму. Иначе говоря, о новом проигрыше нужно еще похлопотать, но чтобы пресечь его потом, никаких хлопот не предусмотрено. Ну а если игрок не станет хлопотать, то и угрозы потерь для его капиталов нет. Тому, кто все время проигрывает, придется иметь дело со своими понятиями о потерях и неудаче, которые заставят его бросить игру. Правда, он поддастся им не сразу, потому что всегда может пуститься в рассуждение, мол, шансы, говорят, в его пользу, в конце концов он и обязательно выиграет. Выйти из игры он всегда успеет, да хоть после следующего кона, Но прекращать тот или иной кон собственным волевым усилием ему не требуется, ведь игра заканчивается автоматически». На рынке все происходит совершенно иначе. Там ничто не мешает вяло текущему проигрышу. Сделка сама по себе не пресечет потери трейдера, так что ему надо активно действовать самому. А вот расти потери могут и без его усилий. Причем рынок может сколь угодно долго идти против трейдера. И если тот почему-либо не хочет или не может действовать, то рискует проиграть все, что имеет – и даже больше. Такое может случиться очень быстро. Все зависит от размеров позиции и переменчивости рынка. Какой же выход? Разобраться со своими личными представлениями о потерях, жадности и неудаче. Какие именно представления или их сочетания будут затронуты в данной сделке, зависит от того, прибыльна она или убыточна. Как известно, люди похоже, инстинктивно избегают всего того, что может вызвать мучительные переживания. Кому, например, приятно признать, что он поспешил с выходом из прибыльной сделки, и кому легко сказать, что он выходит из убыточной сделки потому, что ошибся. В таких случаях самое простое решение – убедить себя, а вернее утешить иллюзией. В первом случае все равно сделка прибыльная – А во втором убыточная сделка на самом деле не убыточная, и в подтверждении собрать, какие ни есть, доказательства. Таким образом, в результате станет незачем разбираться со своими внутренними силами, которые мешают беспристрастно воспринимать сигналы рынка о том, каковы шансы получить прибыль в данный момент и каковы ее возможные размеры. Рынок устроен так, что позволяет трейдеру с легкостью уйти от этих очень тяжелых психологических вопросов. Допустим, вы сосредоточенно отслеживаете движение рынка тик за тиком. Графический путь от одной точки к другой отразится в массе комбинаций характеристик его поведения и ценовых моделей. При таком широком выборе вариантов можно без труда найти подпитку для нужных вам представлений, объяснений задним числом, оправданий, передернутых фактов или иллюзий относительно будущего хода рынка. Большинство трейдеров стремится свести варианты ценового движения всего к трем – подъем, спад и топтание на месте. В своих искаженных логических упрощениях некоторые идут еще дальше, считая, что в любой сделке шансы на успех составляют 50 на 50. Доля, правды здесь просто-таки нулевая. Судите сами. Допустим, в течение всей торговой сессии цены оставались в рамках десятитикового коридора. Сколько же ценовых моделей образует рынок на пути от верхней границы до нижней и обратно, если учитывать каждый тик? Я не специалист по статистике, но думаю, они исчисляются миллионами. Откуда столько? Вот смотрите. Пусть точка А – нижняя граница коридора. Какой путь могли бы проделать цены? один тик вверх 2 вниз один вверх 3 вниз 2 вверх один вниз один вверх 2 вниз 3 вверх один вниз 2 вверх один, один вниз один вверх один вниз 2 вверх один вниз 3 вверх один вниз 2 вверх один вниз 3 вверх один вниз один вверх один вниз 2 вверх один вниз 3 вверх И точка «Б», то есть 10 тиков вверх от точки «А». Сложно? Наоборот, это как раз очень упрощенный вариант обычной ценовой траектории, но он действительно представляет собой одну из миллионов возможных модельных комбинаций. При этом каждая из выявленных вами моделей может потом повториться. Допустим, теперь что вы покупаете в точке «А» — это точка вашего вступления в рынок. Какова вероятность, что завтра или послезавтра цены будут выше нее, а если выше, то намного или чуть-чуть, они сразу поднимутся, или сначала упадут на два, пять или десять тиков, а вдруг упав, там и останутся? Какова вероятность, что они вообще не упадут? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать очень многое об устойчивости рынка и его вероятности вести себя определенным образом. Но в любом случае вариант с шансами 50-50 явно отпадает, хотя большинство рассчитывает на это соотношение и психологически настроено иметь дело с упрощенными видами движения. Рассмотрим теперь вариант продажи в середине отрезка АБ. Какие тики стали бы для вас весомее с точки зрения рыночных сигналов? Конечно, тики вниз. Они говорят в пользу вашего мнения, а тики вверх нет. Между тем, вместе взятые, они подали бы сигналы о том, устойчив ли рынок и куда он может двинуться. Но разве можно вывести точную оценку, если первым делом учитывать то, что совпадает с вашим желанием или мнением? По сути, вы занимаетесь подгонкой данных под ваши надежды, мечты, желания и притязания, а надо бы трезво взглянуть на реальную возможность рынка, удовлетворить что-либо из перечисленного. Итак, с чем же мы сталкиваемся на рынке? С удавкой измучительных личных вопросов, заняться которыми заставляет рынок иначе не выжить, и каким-либо действием, которое дает информацию самого разного рода. Ее можно подогнать под любую иллюзию, передернутый факт, ожидание, благодаря чему легко уйти от личных вопросов, сулящих малоприятного. Далее, такая ситуация длится до тех пор, пока вы не договоритесь с вашим внутренним состоянием, каким бы оно ни было, чтобы положить ей конец». Сделать это, то есть выйти из рынка, можете только вы, не считая брокерской фирмы, если она ликвидирует вашу позицию. Как же все-таки добиться стабильного рыночного успеха? Помимо всего прочего, нужно задаться двумя целями. Научиться улавливать сигналы рынка о том, что он собирается делать дальше, и знать меру, то есть знать, когда сказать, хватит. Задача эта особенно трудна для тех, кто думает, будто между возможным действием рынка и их собственной системой понятий вообще нет ничего общего. Речь идет об отношении к потерям, ошибкам, реваншу и таком понятии, как жадность, в смысле страха недополучить, когда понятия «хватит» для человека не существует. Предвижу недоумение многих моих читателей «потери», Ошибки, жадность – это понятно. Но при чем тут жажда реванша? Сейчас поясню. Опять же, на примере азартных игр. Там можно проиграть не больше поставленной суммы. И сколько бы ни проиграл сам виноват, ведь сам рискнул настолько. Иное дело трейдер, он может запросто потерять гораздо больше, чем считал для себя допустимым если не способен взвесить шансы или провести финальную часть сделки, выход, либо не умеет делать ни то, ни другое. Допустим, лично вы были готовы отвечать за сумму, которой собирались рискнуть в данной сделке. Правда, в большинстве своем трейдеры от такой ответственности уклоняются, что будет показано чуть позже. Но если потери превышают допустимые, то считать себя виноватым уже труднее. Вот когда в вас заговорит жажда мести. Допустим, вы не виноваты в проигрыше. Но тогда кто же или что же? Конечно, рынок. Это он забрал ваши деньги. Однако он забрал больше, чем вы допускали до сделки. Значит, надо вернуть себе отнятое, правильно? Допустим, вы вступили в сделку, и она уже принесла прибыль на 10 тиков. Хорошо? Конечно. Правда, в предыдущей потеряно на 20 тиков. Выходит, выигрыш маловат, а рынок, быть может, уже подает беспристрастному наблюдателю четкий сигнал. Я выдохся, большего не жди, лучше всего сними прибыль сейчас. Да, но сейчас вы пока на 10 тиков в минусе. К тому же рисковать собирались на пять, да и рынок, вы уверены, еще вернется. Мало ли, какие сигналы он подает. Нет, прибыль на 10 вас не устроит. Вам хочется не меньше 15, а еще лучше на все двадцать. Вот тогда порядок. Разумеется, ваша предыдущая сделка и рыночные шансы в данный момент – это два разных явления. «Одержимая идея отыграться, вы попадаете в недруги рынка. Он становится вашим врагом, но вы сами нажили его, вместо того, чтобы поладить. Но ведь он не может отнять у вас хоть что-то без вашего согласия. Вы проиграли? Вы проиграли даже больше, чем считали допустимым? Значит, теперь ваши деньги у других». Вы хотите взять реванш над ними, вашими врагами, а в итоге станете врагом самому себе. Вспомните также, что и вы заполучаете деньги других, когда выигрываете. Если вы злы на себя за то, что предыдущая сделка не задалась, то никакие нынешние посулы рынка вас не устроят. В психологическом плане это означает, что вы не станете хвататься за выгодный момент или иной шанс прибыли, Ведь вы до сих пор не признали, что в предыдущей сделке ничего страшного не случилось. Лишая себя выпавшего или нового шанса, вы просто устроили себе казнь за прошлую ошибку. Получается, вы мстите себе, а ведь хотели мстить рынку. Но именно так в жизни и получается, потому что рынку не отомстишь. Итак, есть прямая связь между тем способен для человека улавливать рыночные сигналы о возможных следующих рыночных действиях и тем, насколько он избавился от отрицательного влияния всяческих представлений о потерях, ошибках и реванше над рынком. Но большинство не подозревает о такой связи, а потому обречено смотреть на рынок замутненным взглядом, есть ли у этих трейдеров шанс прозреть когда-либо. Да, они могут открыть для себя истину либо методом проб и ошибок, либо с помощью книги наподобие моей. Впрочем, в любом случае, люди обычно приходят к прозрению с массой психотравм, что еще больше усложняет их переход в преуспевающие трейдеры. Именно поэтому я в своей книге так углубился в тему «Переделки личности», Моим читателям нужно знать, есть ли у них какая-либо травма, как ее выявить и, самое главное, как от нее исцелиться.